Глава шестнадцатая. Прислоняясь к патрульной машине, Танесса и Серджио наблюдали, как Айви осматривают медики. На нервной почве бедняжка так сильно задыхалась, что Серджио вызвал скорую. — Мы смогли ему помешать? — Танесса пожала плечами. — Понятия не имею. На остальные его сообщения как-то не похожи. В нем вообще нет текста. И кроме того... — Что кроме того? — не отступался Серджио. Понимаешь, она не совсем соответствует по типажу. Это я о жертвах. Теннесса неловко поежилась. Как у женщины, которую многие считали возмутительно красивой, у нее язык не поворачивался назвать другую женщину невзрачной. В конце концов, красота в глазах смотрящего. И важно лишь то, что внутри, а не снаружи. И тому подобное. Типа того. Однако у красоты, как известно, есть свои стандарты. даже если они банальны и несправедливые. Так вот, Аиви красавицей не была. Скорее наоборот: длинный острый нос, густые неухоженные брови, зубы неровные и желтоватые, не первой молодости, полноватая. Тарнесса это вовсе не осуждала, боже упаси, а ей самой может и не вполне заслуженно. Повезло, что ей передались гены матери, но до сих пор маньяк убивал только красивых женщин. красивых на пошлом, банальном, наружном уровне. Хотя, опять же, с убийцами о вкусах не спорят. Может, он считал, что с женщинами надо обходиться одинаково, как бы они ни выглядели. — Да, но сообщение-то с жучинкой, — заметил Серджио. Теннесса кивнула. — Неужели она спасла сегодня чью-то жизнь? Очень хотелось бы в это верить. Хотя странно, что такой осторожный серийщик Решил не доводить дело до конца лишь потому, что увидел патрульную машину. Для него было бы странно отступать от четко разработанной схемы. Может, он просто издевается? Мелькнула мысль позвонить Мидчеллу. Возможно, он захочет расспросить Аиви. Четыре пятьдесят один диспетчер. Прохрипела рация. Танесса нажала кнопку связи. Прием, сказала она. Вы все еще на Шерен-Драйв двадцать семь? Так точно? сообщения о взломе и проникновении на Роксбери Драйв 17. Соседи видели, как из окна вылезал мужчина. Это всего в двух кварталах от вашего местоположения. Никаких проблем уже в пути. Роксбери Драйв действительно находилось совсем недалеко от дома Аиви, и они доехали туда за три минуты. Дом номер 17 нашли без труда, припарковались перед ним и вышли из машины. Дом был небольшой, слегка обшарпанный, дворик неухожен, всюду сорняки, в окнах темень. На подъездной дорожке был припаркован пыльный белый пантеак, наталкивая на мысль, что жильцы дома, скорее всего, спят. Серджио мягко коснулся ее руки. Одно из окон дома было распахнуто настиж. — Они что, не проснулись от шума? — спросила, неглядя на напарника Танесса. Серджио пожал плечами. — Бывает и такое. Мне как-то утром позвонили насчет кражи с Орзловым. Хозяева проснулись и обнаружили, что грабители... Забрали из дома почти все ценное. Мобильники лежали на ночном столике прямо возле их голов. Грабители и их заодно умыкнули. «Мрак!» «Идем». Они подошли ко входной двери. Серджио решительно постучал. Повисла гнетущая пауза. В ответ ни звука. Серджио постучал громче, кулаком. «Откройте, велел он! Полиция!» Внутри никакого шевеления. «Полиция!» Они обошли дом, заглядывая в окна, и, наконец, добрались до того, которое выходило из спальни. Несмотря на темноту, Танесса смогла разглядеть силуэт, лежащий на кровати женщины. Изгиб ее тела был очень странным. Они побежали обратно ко входной двери. Серджио вышиб ее ударом ноги. «Второй раз за ночь», — отметила про себя Танесса. Они влетели в дом, держа оружие на готове. Танесса включила свет. — Не двигаться, это полиция! — громко и четко скомандовал Серджио. Вокруг не звука. Они поспешили в спальню, включив при входе свет. На кровати лежала молодая женщина с распахнутыми глазами и застывшим в неподвижности телом. На шее у нее виднелась веревка. Метнувшись к женщине, Танесса моментально определила тот же тип веревки, что и на снимке, который получила Айви. Митчелл припарковался возле машины скорой. Он был последним из гостей, кто прибыл на эту мрачную вечеринку. Рядом стоял патрульный Додж, а также машина Джейкоба и фургон криминалистов. Снаружи у входной двери застыли Танесса и Сябджо, оба с суровыми лицами. Митчелл внимательно посмотрел на сестру. Глаза ее были пусты, плечи поникли. Она казалась опустошенной, как будто за ночь понесла тяжелую утрату. Снова зашевелились прежние тревоги и мысли. Нет, она не создана для такой работы. В конечном итоге тачи сестренку доканает. Серджо, он кивнул ее напарнику. Тот ответил тем же и посмотрел на сестру. Танесса, что здесь произошло? Ответил Серджо. В ноль сорок позвонил сосед. Он видел, как кто-то выходит из дома, точнее вылезает. Он из того окна. Он указал пальцем и Митч лобернулся на узкое горизонтальное окно. через которое проглядывала скромная кухня. Там сейчас находилась Вайолетт и что-то фотографировала. На место прибыли в 0,50. Потерпевшую Скайлер Гейнс нашли мертвой в спальне с веревкой на шее. Скайлер Гейнс. Имя, кажется, знакомый, где он мог его встретить. А-а-а, вон она что. Она была в списке Аттикуса Хоффмана. Еще одна кандидатка в модели. Они с ней созванивались, поговорили, но о чем именно как-то забылось. Хотя запись того телефонного разговора сохранилась в участке. Попытались сделать искусственное дыхание, да и медики подоспели быстро, но в итоге пришлось констатировать смерть на месте происшествия, сообщил Серджо. Все съехались так быстро, будто подкарауливали. Мрачно съезивил Митчелл. Мы как раз были на вызове в двух кварталах отсюда. глухим голосом сказал Атанесса, избегая глядеть ему в глаза. — Сосед дал описание грабителя? — Говорит, тот был в черном и носил маску. — Рослый. — Хорошо. Митчелл посмотрел на обоих. — Диспетчер сказал мне, что это мог быть наш серийчик. — Сообщения на телефоне жертвы были? — Нет, — ответил Атанесса.、Э, — Может быть. Я не знаю, мы даже не посмотрели. А вот у Айви... — Еще один звонок. — У нее сообщение как раз было. — Не пойму. Митчелл нахмурился. — Какой звонок? Что за Айви? — Айви О'Брайан, женщина, звонившая диспетчеру в начале первого, — пояснил Серджио. Танесса отвернулась, глядя через кухонное окно на Вайолетт. — Ей пришел аттачмент с веревкой, — пояснил Серджио. — Причем она как раз совпадает с той, что найдено на шее жертвы. Мы примчались по звонку Айви, но никого там не нашли. — А где она сейчас? — Дома, — сказал Атанаса, поворачиваясь к нему. — Там сейчас еще один патруль, мы его вызвали, чтобы следил за ее домом. — Понятно. — Митчелл кивнул. — Благодарю за службу, офицеры. Он расписался в журнале осмотра, который держал Атанаса, и вошел внутрь. Джейкоб вместе с Мэттом и Энни находились в спальне. Тело Скайлер Гейнс лежало на кровати, незрячо уставившись в потолок. На ней была голубая шелковая пижама, две верхних пуговки расстегнуты, обнажая на шее красноватый шрам и мелкие рубцы. Девушка, несомненно, была очень красивая. Сквозь стылую маску смерти проступали тонкие, совершенные черты лица. В комнате царил беспорядок. Всклокоченные просто не на постели сбились набок, подушка валялась на полу, возле ночного столика рос супи лежала стопка книг, а рядом... Брошенный телефон девушки. Видимо, все это в запале короткой борьбы посыпалось со столика. Энни скрупулезно рассматривала волосы жертвы. Джейкоб сидел рядом на корточках, оглядывая кровать. Мэтт делал снимки комнаты. — Мэтт, — подойдя сказал Митчелл, — надо проверить ее телефон на предмет сообщений. — Ты можешь обработать трубку, чтобы я ее взял? Мэтт кивнул и отложил камеру. При этом он кивнул на раскрытый чемоданчик с инструментарием. — Перчатки, детектив, вы на месте преступления. — На! — Джейкоб протянул Митчеллу свежие перчатки. — Ты как думаешь? — натягивая латекс, спросил тот. — Это он? — Покаран, говорит. — Тенесса тебе рассказывала о сообщении упавшем на телефон другой женщины. Джейкоб кивнул. — Он не мог просто ошибиться номером, — слух предположил Митчелл. «И случайно позвонить женщине, живущей бок о бок с жертвой убийства?» — усомнился Джейкоб. «Звучит не очень правдоподобно». «Может, он над нами просто издевается?» «Вполне возможно. Только давай этого не допустим. Мы должны подойти к этому делу так же, как и к любому другому убийству. Следовать всем наметкам. Изучать все улики». «Это так, но здесь есть контекст, Джейкоб». Мы не можем просто игнорировать. Мы еще не знаем, он ли это. Перебил напарник. Эта девушка тоже была в списке. Аттикуса, сказал Митчелл. Он все еще, да. Джейкоб кивнул. Под наблюдением оперативников. Я только что с ними разговаривал. Сейчас дрыхнет в мотеле на другом конце города. Установить заховфманом слежку они решили после предыдущего убийства. имеющимся у них наброском он не соответствовал, но все равно считался главным подозреваемым до этого момента. Ага, вот она! Победно воскликнула Энни. Детективы обернулись. В руке она держала прядь волос жертвы по длине гораздо короче остальных. Он сделал состриг, сказала Энни, по схеме предыдущих убийств. Если так, то на ее телефоне должно быть сообщение, заметил Митчелл. — На, смотри, — сказал Мэтт, протягивая ему трубку. — Отпечатки снял, можешь пользоваться. Лонни занялся проверкой. Последнее сообщение приходило примерно шесть часов назад от матери Скайлер. Напоминание, что сегодня день рождения тети. Никаких картинок от убийцы. Митчелл нахмурился, листая хронологию. Возможно, на этот раз убийца выслал свое послание раньше. Глаза уловили знакомое имя — Айвио Брайан. — Джейкоб, — окликнул Луни, — хочешь сюрприз? — Скайлер и женщина, получившая то сообщение, были подругами. Он показал телефон своему напарнику. — Тот повел головой. — Весьма интересно. Может, они махнулись между собой телефонами? У подруги оказалась трубка Скайлера, а у Скайлера ее? — Ты прикалываешься? — Митчелл усмехнулся. — Это все равно, что бельем поменяться. Взгляд Джейкоба был вполне серьезен. И что? Телефон вещь, можно сказать, интимная. У каждого свой. Ладно, я к твоему больше не притронусь, сказал Джейкоб. Как знаешь. Ну что, детективы, у меня все, объявила Энни. Женщина умерла в пределах часа. В глазах у нее красные пятнышки, петехиальные кровоизлияния, обычно сопутствующие смерти от удушения. Под ногтями частицы крови и кожи. Но обнадеживать вас я не стала бы. На шее наблюдаются ссадинки, по всей видимости, при попытке снять веревку. Она царапала себе шею. Сомневаюсь, что это следы убийцы, хотя я, безусловно, отправлю все на экспертизу. Окей, спасибо Энни. Поблагодарил Джейком. Да-да, спасибо. С горячностью выпалил Мэтт. Энни зарделась и отвернулась. Да ладно, отмакнулась она и быстрым шагом вышла из комнаты. Мэтт посмотрел ей вслед с ляричной тоской. Митчелл вздохнул. — Мэтт, можешь нам что-нибудь сообщить? — спросил он. — Я? — Пока, наверное, нет. Я еще только начинаю. — Думаю, нам не помешает поговорить с миссу Брайан, — рассудил Джейкоб. Митчелл кивнул. После ночных переживаний Айви все еще трясло. Она поминутно выглядывала в окно, убедиться, что патрульная машина на месте. Чувствовала она себя совершенно разбитой. После того, как медики дали ей успокоительные и помогли унять дыхание, Аиви извинилась и ушла в дом. Оставшееся наедине с собой тут же залилась слезами. Замок на входной двери был сломан, полицейский выбил его, врываясь внутрь. Теперь дверь толком не закрывалась, и Аиви в конце концов приперла ее стулом. Она прошла в ванную, где, несмотря на все ее страхи, никакой убийцы не прятался, и кая, и всхлипывая, умыла лицо. О как ей сейчас не хватало Тома. Два месяца назад они расстались из-за того, что, в общем, по многим причинам, большинство из которых сводилось к тому, что он козлина. Но ей нестерпимо хотелось, чтобы кто-нибудь ее обнял прямо сейчас, и как раз Том мог бы это сделать. Полицейские обещали, что будут следить за ее домом до утра. Они же предлагали отвести ее в участок, возможно, не такая уж и плохая идея. Но после всего этого ее никак не брался он. Кто-то постучал в переднюю дверь. Айви со вздохом посмотрела на себя в зеркало. Твой вид ужасный. Глазищи красные, морда вся в пятнах, волосы растрепаны. Снова стук. Подкрывшись, она посмотрела в глазок. На пороге стояли двое мужчин в помятых костюмах. Кто там? спросила Айви, не открывая дверь. Этот церемониал выглядел нелепой шарадой. Замок был сломан. Сюда мог войти кто угодно. Мужчина, что в фетровой шляпе, поднес глазку удостоверение. Детективы Купер и Лони, мэм, не возражайте, если мы войдем. Айви отодвинула стул, и дверь открылась. Она провела визитеров на свою маленькую кухню и приготовила им кофе. Они с благодарностью приняли кружки и вместе с хозяйкой усилились за круглый столик, который она пару лет назад купила на распродаже. Вы случайно не знаете, это был он? допытывалась Аиви. Сирийный убийца. Это сообщение пришло от него? Говорить пока рано, сказал тот из них, что в фетровой шляпе. Он не торопливо снял ее и оказался лысым. А жаль. Вы не возражаете, если мы зададим вам несколько вопросов? Несколько, ответила Аиви, невероятно признательная судьбе за их компанию. Пока детективы здесь, она была в безопасности от мыслей про затоившихся убийц. Вам известна женщина по имени Скайлер Гейнс? Задал вопрос детектив Купер. Конечно, ответила Аиви порядком удивленная таким вопросом. Мы с ней подруги. Когда вы в последний раз с ней разговаривали? Когда? Аиви пыталась сосредоточиться. Ну дня два назад а что? Какое она имеет отношение ко всем этому? Скайлер, кажется, хотела стать моделью. Да, конечно, Аиви улыбнулась. — Ещё бы такая красавица, такой личик, а фигура просто от Бога. Из всех моих знакомых, наверное, самая красивая. — Она уже когда-нибудь работала в этой сфере? — спросил дотеки в Купер. — Пока нет, — ответила Айви. О клинике она им рассказывать не стала. Ни к чему это всё. — И вообще, почему они интересуются Скайлер? Надо будет ей позвонить. — Вы не хотите расспросить меня о послании? — попробовала Айви сменить тему. Мальчика, думаю, вернемся, мрачновато сказал детектив Купер. Скайлер не говорила вам о каких-нибудь необычных встречах, контактах в последнее время? О том, что за ней, возможно, кто-то ходит по пятам, не дает покоя в интернете. Да вроде не припомню, невнятно проговорила Аиви. Что-то здесь было не так явно. А что, собственно, случилось? Скайлер в опасности, ей тоже присылали сообщения. Неужели она... Аиви застыла с приоткрытым ртом. Скайлер, кажется, хотела стать моделью, спросил детектив. Хотела в прошедшем времени? Или просто случайно сорвалось с языка? Неверной рукой Аиви достала телефон и стала набирать номер Скайлер. Второй детектив Лонни, подавшийся осторожно, вынул телефон из ее ладони и отложил в сторону, а затем посмотрел на нее. его глаза были невероятно печальны, и Аиви сразу с тяжелой уверенностью поняла, что Скайлер ушла. Она горько, некрасиво заплакала. Я очень сожалею о вашей трате, мягко сказал Дотактифлонни. Как она, она сквозь слезы и судорожные всхлипывания пыталась выговорить Аиви. Ее убили, ответил Дотактифлонни. Это этот изверг. об этом пока рано говорить. Ави зажмурившись, мотало головой, чувствуя потребность завопить, кого-нибудь ударить, что-нибудь сломать. Эта ночь казалась нескончаемо долгой. Сначала страх, затем утрата. С этим невозможно было сладить, невозможно. Она почувствовала, как чья-то теплая ладонь легла поверх ее. Открыв глаза, увидела, что детектив Лонни смотрит на нее своими большими печальными глазами. «Я знаю, каково вам сейчас», — устало произнес он. «Но нам очень важно, чтобы вы постарались сосредоточиться и ответить на некоторые вопросы. Для того, чтобы помочь нам поймать того, кто сделал это со Скайлером». Его глаза были мягкие и бесконечно печальны. Чувствовалось, что детектив действительно ощущает ее боль. Должно быть, когда-то в прошлом он и сам пережил нечто подобное. Айве медленно успокоилась, чувствуя, как его рука придает ей силу. — Она так лучилась жизнью, — горестно молвила Айве, вытирая глаза. — Вся такая звонкая и счастливая. Только очень уж переживала ту гадость. Ну и... И... Что за гадость? — вмешался второй детектив. — Ну так ничего особенного. Она же хотела стать моделью и была очень красива. Понимаете? В общем... позвонила тому модельному агенту, и они договорились о встрече. А когда он ее увидел, то сказал, что для модели она толстовата. Нет, вы представляете, какой гадкий тип? Да у нее на всем теле не было ни капельки лишнего жира. Детектива, кивнув, слушали, не перебивая. Айви продолжала говорить, не сводя глаз с детектива Лонни. Рассказывать ему было действительно легко и приятно. В общем, она решила... что сядет на диету. И начала жестко так, с таблетками для похудания из магазина. Я все время ей говорила, что не надо бы этого делать, что это для здоровья только вред, говоря, Айви выискивала в глазах детектива Лонни одобрение. Тот слегка улыбался, понимающий улыбку, и она чувствовала себя ободренной. На самом деле ничего она Скайлер не говорила. Ей от души хотелось, чтобы ее подруга стала моделью Тем более, что вид у нее становился такой, будто таблетки и вправду действуют. Но теперь ей нравилась мысль, что она остановила бы Скайлер, если бы знала, что произойдет. И это ведь главное, верно? Наверное, она приняла их слишком много, — продолжила свою мысль Айви. И попала в больницу. Чуть там не умерла. Я помогла ей поправиться. Навещала каждый божий день, пока она не смогла, наконец, вернуться домой, — И сказала, что без меня ей там было не выздороветь. По щекам снова потекли слезы. А Айви все глубже погружалась в драматизм своей собственной истории. Как это печально. Вздохнул Дадакефлани. А вы настоящая подруга. Кстати, Айви, нет ли хоть одной причины, по которой кто-то мог подумать, что ваш номер телефона на самом деле принадлежит Скайлер? Что вы имеете в виду? — растерялась она. — Вам с ней ни разу не доводилось меняться телефонами? Или, может, она дала кому-то ваш номер вместо своего? Айви, нахмурившись, покачал ей головой. — Нет, даже представить такое... И тут она не только представила, но и вспомнила одну вещь. Это был тот день, когда Айви увидела в интернете рекламу. Совершенно новое модельное агентство искало для презентации моделей, и Аиви подумала о Скайлер, но испугалась, что если расскажут об этом подруге, то снова сядет на таблетки, чтобы похудеть и увеличить свои шансы. Поэтому Аиви сама заполнила анкету, указав данные Скайлер и приложив несколько ее фотографий, но вместо ее телефонного номера указала свой, а то не ровен час ей позвонят и скажут, чтобы она немного схуднула. Но если Скайлер задумают нанять, то она сообщит ей эту новость. Она просто защищала свою подругу от ужасной душевной нагрузки, которую налагает на претендентов жестокий мир моделей. Детектив Лон не внимательно все выслушал. Но это просто была реклама. Айви пожала плечами. Никто мне не перезвонил. Я решила, что им не особо-то и надо. Это, наверное, не важно. Детективы переглянулись. Ей показалось, или рука детектива Лони чуть напряглась и чуть крепче сжала ее руку. — Ну, почему же? — он приподнял ухоженные брови. — Будет лучше, если мы пройдем по всем следам. У вас есть ссылка на тот сайт? — Нет, — ответила она. — Просто щелкнула по баннеру. — Когда вы его видели? — Недели три-четыре назад в Инстаграме. Можно я посмотрю ваш компьютер? Он отпустил ей руку, и Аиви вдруг поняла, какой теплой она стала. Ощущение весьма приятное. Она отвела его к своему ноутбуку. Детектив Лон не открыл браузер, а затем к ее безмолвному ужасу вкладку История. В панике она чуть не отпихнула его от компьютера и не выдернула его к чертям из розетки. Теперь он увидит, что три дня назад она заходила на порно-сайт, где клип с пожарными. Он поймет, что она посещает порносайты дважды, а иногда и трижды в месяц. Что тогда они подумают? Глаза Аиви вновь наполнились слезами, на этот раз конфуза и стыда. Ссылку на парнушку с пожарными полицейский пролистнул даже не взглянув. Пропустил и обнаженку у бассейна. Казалось, он не замечал вообще ничего вокруг, пока вдруг не замер и не уставился на экран. А вот это что? Ткнул пальцем. Сердце Аиви тревожно ёкнуло. Наверняка заметил что-то такое. Ну-ка, ну-ка. Не знаю, пролепетала она. Не узнаю, странно. Даже не заканчивается на ком. Какой-то ru. Ру... Это русский сайт, пояснил детектив и щелкнул по ссылке. На экране открылась анкета модельного агентства. «А, ну, конечно!» — воскликнула Айви с облегчением. «Если агентство в России, то чего им мне перезванивать?» «Действительно!» — хмыкнул Митчелл. Он скопировал ссылку и отправил себе на электронный адрес. А затем встал и улыбнулся. «Спасибо вам за помощь, Айви!» Вытащил из кармана визитку и протянул ей. «Если вспомните что-нибудь еще, то буду счастлив, если позвоните». Айви вся встрепенулась от надежды, что именно так все и будет. «Айви!» Уже перед уходом она ухватила детектива Лондни за руку. Детектив, сказал умоляющий, убийца еще до больше не вернется. Никогда, мисс Уайрон. Сюда он больше не ногой. Свои слова он сопроводил твердым взглядом, не позволяющим в этом сомневаться.